Я был бы рад пробиваться. Проблема заключалась в том, что было непонятно куда и как. Мутный туман вокруг не оказывал сопротивления, но найти в нем дорогу к деньгам и свету было мало надежды. Я провалил первый же экзамен, сочинение, которое почему-то писали на физфаке МГУ. Тема была «Образ Родины в моем сердце». Я написал про мультфильм, где коротышки пели про кузнечика, про распиленную шайбу со словом «СССР» и сучившихся китов. Я, конечно, догадывался, что при поступлении в такой престижный вуз не следует говорить правду, но выхода у меня не было. Погубила меня, как мне сообщили фраза, и все-таки я патриот. Я люблю наше жестокое и несправедливое общество, живущее в условиях вечной мерзлоты. После слова «общество» должна была стоять запятая. Во время прощального визита в приемную комиссию я увидел висящий на двери рисунок с изображением веселой улитки. Она, как и отец на фотографии из интернета, улыбалась явно кому-то другому. Под ней было стихотворение древнеяпонского поэта. «О, улитка! Взбираясь к вершине фудзи, можешь не торопиться». Вынув ручку, я дописал. «Там, на вершине фудзи, улиток полно и так». Это было мое первое серьезное жизненное поражение. Я ответил судьбе тем, что устроился работать грузчиком в универсаме возле дома. В первые несколько дней мне казалось, что я нырнул на самое дно жизни и стал недосягаем для законов социального дарвинизма. Но вскоре я понял, что никакая глубина, никакой гетто не спасает от этих законов, поскольку любая клеточка общественного организма живет по тем же принципам, что и общество в целом. Я даже помню, при каких обстоятельствах это стало мне ясно. В ту минуту я балансировал на грани ясновидения, но выяснилось это намного позже. Я смотрел английский фильм «Дюна», в котором межзвездные путешествия обеспечивали так называемые навигаторы, существа, постоянно принимавшие специальный наркотик и превратившиеся из-за него во что-то среднее между человеком и птеродактилем. Навигатор расправлял свои перепончатые крылья, сворачивал пространство, и флотилия космических кораблей переносилась из одной части космоса в другую. Мне представилось, что где-то в Москве такое же жуткое, перепончатое существо простирает крыла над миром. Люди ничего не замечают и муравьями ползут по своим делам. Но никаких дел у них уже нет. Они еще не в курсе. А вокруг уже другая вселенная и действуют новые законы. Эти законы действовали и в мире грузчиков. В нем полагалось правильно, не меньше, не больше определенной нормы, воровать. Полагалось иметь общак. Полагалось бороться за место, поближе к невидимому солнцу. Причем бороться не как попало, а с помощью освещенных обычаям телодвижений. В общем, своя Фудзи. Пускай невысокая и заблеванная была и здесь. Стоит ли говорить, что я снова отстал при восхождении? Меня стали назначать подряд на ночные смены и подставлять перед начальством. Быть лузером среди грузчиков показалось не невыносимым И когда началось второе лето после школы, я ушел с работы. Пока у меня оставались заработанные в универсами деньги, с учетом украденного было не так мало. Можно было сохранять относительную независимость от матери, и я сократил общение с ней до минимума. Оно, собственно, свелось к единственному ритуалу. Иногда мать останавливала меня в коридоре и говорила, «Ну-ка, погляди мне в глаза». Она была уверена, что я принимаю наркотики, и считала себя способной определить, когда я под кайфом, а когда нет. Я не употреблял никаких субстанций, но у матери выходило, что я под дозой почти каждый день, а иногда под одновременным воздействием целой группы наркотических веществ. Для вынесения вердикта отслеживался не размер глазного зрачка или краснота белка, а какие-то особые приметы, которые мать держала в тайне, чтобы я не научился маскироваться. Поэтому оспорить материнскую экспертизу было невозможно в принципе. Я и не спорил. понимаю что это будет лишним доказательством ее правоты, какой-то агрессивный становишься под наркотиками. Ужас просто. Кроме того, мать обладала изрядной гипнотической силой. Стоило ей, например, сказать, до «Да тебя же слова прыгают!» Как у меня действительно начинали прыгать слова. Хотя перед этим я даже не понимал, что это выражение может означать. Поэтому, если мать слишком уж доставала, я... Молча собирался и уходил из дома на несколько часов. Однажды летним днем у нас случился очередной наркотический скандал. В этот раз он был особенно бурным, я больше не мог оставаться дома. Выходя из квартиры, я не удержался и сказал, «Все, больше я здесь жить не буду». «Хорошая новость», — ответила мать с кухни.